Глава девятая. Можете закрыть рот, объявил дантист флегматичного вида джентльмен с букинбардами котлетками. Они совершенно ему не шли, но мода есть мода. Даже если благодаря ее потугам выглядишь как песель из старой американской комедии «Тернер и Хуч. Слава богу! Я с радостью выполнил его просьбу. Я не понимаю, зачем вам понадобились мои услуги. Продолжил он. «У вас просто идеальные зубы. Счастье-то какое. Мне и в моем времени поход к стоматологу казался подвигом. Пусть медицина уже успела достичь технологических чудес. Что говорить про конец XIX века, когда инструмент дантиста больше смахивает на набор палача, да и ощущения примерно такие, как после пыток? Даже не представляю, откуда взялась эта боль, про которую вы говорите» задачу произнес врач. Я покосился на его ассистентку, полную даму с линией усиков над верхней губой. «Простите, доктор, но у меня крайне деликатное дело. Столь деликатное, что я могу довериться только представителю одного со мной пола», — смущенно заговорил я. Дантист явно не ожидал такого. «Вы точно не путаете. Я зубной врач с богатой практикой». Но даже я представить себе не могу, каким может быть ваше деликатное дело», — озадаченно протянул он. Я прекрасно его понимал. Он ведь не уролог, проктолог или венеролог, обычный зубной врач. И все-таки мне было бы гораздо проще изложить суть вам наедине. Что ж, хоть моя ассистентка тоже медик и право слово, ее не следует стесняться. Пойду навстречу. «Мисс Причард». — Да, мистер Джойс, — откликнулась та. Да то ли она сидела неподалеку и равнодушно заполняла какой-то журнал. — Оставьте нас ненадолго, пожалуйста. Я позову вас, как только в этом появится необходимость. Миссис Причерт посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Я сразу ощутил жгучий порыв показать ей справку из бедлама. Дескать, вы правы, как никогда. Но обошлось без справки. Ассистентка кивнула. «Конечно, мистер Джойс!» Она вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь. Показалось мне или нет, но во время приема она вела себя с доктором предельно холодно, хотя и подчеркнуто вежливо, и дело тут явно не в профессиональной этике. Чем-то нашей болит ее задел или обидел. До битья посуды не дошло, но злость никуда не исчезла. «Теперь мы наедине, мистер Лестрейт. Надеюсь, больше вас ничего не смущает». Поинтересовался дантист с трудом сдерживая улыбку. «Только одно. Разрешите я проверю, насколько плотно прикрыта дверь?» Еще меня интересовало, не греет ли ассистентка уши, но говорить вслух не стал. Я резво вскочил с кресла пациента и почти побежал к выходу. Распахнул дверь, увидел удаляющуюся спину миссис Причард и с облегчением вернулся в кресло. Судя по виду дантиста, он тоже начал размышлять на тему «Все ли у меня в порядке с головой?» «Все в порядке?» «Да». «Итак, мистер Лестрейд...» «Позвольте представиться полностью. Детектив Скотланд-Ярда Джордж Лестрейд», — тихо сказал я. Удостоверение так и не выдали. С таким же успехом я мог бы объявить себя Наполеоном, но серьезный и спокойный тон произвели на дантиста впечатление, он мне поверил. «Вы не первый полицейский в моем кресле», — кивнул Джойс. «Кажется, ко мне вас привели отнюдь не больные зубы». «Так и есть», — подтвердил я. Вряд ли Чарли вычитал в лондонских газетах о поступлении к дантисту новой партии золота. Скорее всего, от кого-то услышал. И этот кто-то был в курсе всех дел мистера Джойса. Самый простой и логичный вариант – наводчик из числа помощников или прислуги дантиста, А нарочно или случайно информацию слили бандитам, еще предстояло узнать. Мы с Хербом сразу решили, что к дантисту пойду я. На то у нас имелись веские резоны. В городе я находился всего ничего, пусть обо мне и писали в газетах, фотографии были такие, что и мать родная не узнает, а Херб — личность в криминальных кругах известная, его могли опознать, и это смешало бы нам все планы. Поэтому именно я и записался на прием к мистеру Джойсу, якобы с острой болью. И мне же предстояло рассказать, что у злоумышленников и у полиции на него есть планы. «Этой ночью ваш кабинет ограбят» сообщил я, не поднимая голоса. «Вы шутите!» — вспыхнул он. «Тише!» — прижал указательный палец к губам я. С такими вещами шутить не принято. «Бандиты откуда-то прознали, что вы сегодня получили крупную партию золота. Кусочек лакомый, они не смогли пройти мимо». «Так арестуйте же этих негодяев!» — воскликнул он. Я поморщился. «Мы обязательно так и поступим, но пока они лишь вынашивают планы» а у нас еще не появилась статьи, по которой мы можем арестовать человека за его мысли. — То есть вы совершенно спокойно собираетесь ждать, пока они вломятся ко мне и ограбят? — возмутился мистер Джойс. — Этого я не говорил. Мы устроим для них засаду и возьмем банду прямо на месте преступления. Только нам потребуется ваша помощь. — А как-то по-другому схватить их нельзя? — поежился дантист. «Боюсь, это невозможно. Ну как, вы согласны помочь полиции?» «Вы не оставляете мне выбора», — вздохнул он. «Я рад, что вы сотрудничаете. Но у нас будет одно условие». «Господи, вы еще собираетесь ставить мне условия?» — простонал дантист. «Иначе мы спугнем банду, и они наведаются к вам в другой день, когда их никто не ждет». «Что за условия?» «Пожалуйста, никому, включая вашу семью, слуг, домочадцев, друзей, помощников и знакомых, не рассказывайте про засаду». Он, понимающе кивнул. «Хорошо. Во сколько вы закрываете ваш кабинет?» «Последний пациент записан у меня сегодня на пять часов вечера. Где-то в половину шестого я отпущу миссис Притчер домой и закроюсь. В таком случае ждите нас в шесть часов. Бандиты не рискнут грабить вас вечером, а дождутся ночи. Сколько вас будет?» «Двое», — признался я. Херб пытался уговорить меня привлечь к засаде еще нескольких полицейских, но я не был уверен ни в ком. Да что говорить, и Хербу я доверился больше от безысходности, поскольку выбора не было. Пришлось рискнуть. Один я бы точно не справился с шайкой грабителей. Один Чарли на дело точно не пойдет, как минимум будут двое, и, скорее всего, кто-то еще на стреме. Мы обсудили с Джойсом еще ряд важных деталей. «Где будет храниться золото? Каким способом можно проникнуть в кабинет? Есть ли сторож? Где удобнее всего подстерегать грабителей?» «Но что я скажу про вас, миссис Причард?» спохватился он в конце разговора. «Она ведь захочет узнать, что вы от нее скрывали!» «Доктор, это уже по вашей части. Придумайте что-то или скажите, что я псих, городской сумасшедший». «Вариант с психом? Мне нравится больше». Сборы Херба много времени не составили. — Я готов, — объявил он. — Если поймаем Кэп сразу, приедем на Тернер-стрит минут на десять раньше, чем планировали. — Кэп, — нахмурился я. — Помню, помню, вы пока что без денег, — засмеялся он. — Ну, не совсем, кое-чем разжился. Я вытащил из кармана монеты, которые отобрал у дружков Чарли. Надеюсь, этого хватит. — Не надо. Я оплачу, а потом впишу ведомость, как служебные расходы, — остановил меня Херб. «Тем более это сущая правда». «Спасибо». «Херп, надеюсь, ты взял с собой револьвер?» Он улыбнулся. «Ну, раз на мне брюки, значит, и задний карман на них есть. А раз задний карман есть, значит, он не пустой. Мой веблей при мне. Не сомневайся, Джордж». «Классно сказал». «Надо запомнить». Задумчиво произнес я. «Надеюсь, Винсент не спрашивал тебя, куда мы собрались?» «Спрашивал. Я сказал, что собираюсь показать тебе город». Мы покинули пределы Скотланд-Ярда, сразу поймать Кэп не удалось, чтобы найти его пришлось прошвырнуться до Трафальгарской площади. «Не будет ли с моей стороны нескромности узнать, где ты остановился в Лондоне?» — спросил по дороге постоял На постоялом дворе. Только от постоялого двора там одно название. «Догадываюсь, о чем речь. Подобных притонов в городе хоть отбавляй. Не желаешь ли съехать и поискать жилье поприличней?» Желаю даже очень, но полиция лица оплатила мне номер на две недели. Как только они истекут, буду искать жилье получше. Какое-то время можно пожить непосредственно в Скотланд-Ярде, — заметил Херб. Это не возбраняется. Сейчас там живут двое констеблей и один сержант. Если станешь четвертым, они не обидятся. А что говорит начальство? — Ничего, оно не против, и этим все сказано. Я подумаю, — кивнул я. «Приходилось мне жить в самых разных условиях. А сколько лет с женой в коммуналке ютились? Страшно вспоминать. А тут молодой, холостой, много ли мне надо? Тем более зубы хорошие. Красота!» Разве что нога побаливает, но к этому я уже привык. «В следующий приступ попрошу Мэгги, пусть помассирует. Мы предусмотрительно назвали кабману адрес примерно в квартале от Тернер-стрит и до здания, которое арендовал под свой кабинет мистер Джойс, отправились уже пешком». «Пять минут седьмого», — сказал Херб и спрятал луковицу часов в карман жилетки. «Стучите в дверь, Джордж. Хозяин знает вас». «Мы заранее договорились с дантистом, что я буду использовать условный стук, и тогда он точно откроет дверь мне, а не грабителем. В проеме появилась унылая фигура Джойса. «Детектив Херб», — представил я спутника. «Мы пройдем?» «Конечно». Прежде чем закрыть за нами дверь, дантист воровато выглянул на улицу и осмотрелся. «Никого нет». Мы прошли в его кабинет. «Надеюсь, вы никому не рассказали про нашу засаду?» — спросил я. «Я строго следовал вашим инструкциям». «И правильно сделали, мистер Джойс. На всякий случай, чтобы у вас не возникли сомнения на наш счет, вот мое удостоверение», — показал бумаги Херб. «Мистер Лестрейд работает в Скотланд-Ярде всего два дня и поэтому еще не получил необходимые документы». Но, можете не переживать, до Скотланд-Ярда он много лет служил в полиции лица и был там лучшим сотрудником. Дантист щелкнул пальцами правой руки. «Точно! Теперь я понял, почему ваша фамилия показалась мне знакомой. А вас ведь писали все газеты. Вы раскрыли убийство, но вас сначала затравили, а потом выгнали из полиции. Справедливость восторжествовала». «Таланты мистера Лестрейда оценили по достоинству. Скотланд-Ярд не зря пригласил его к себе», — сказал Херб. «Знаю. Похоже на сказку, но бывает и так», — усмехнулся я. «Очень рад. Теперь, когда я знаю, кто вы, могу быть совершенно спокойным», — облегченно выдохнул Джойс. «Единственное, что меня смущает, — вас всего двое». «Мистер Лестрейд стоит троих», — улыбнулся напарник. А когда голоден всех четверых, подхватил шутку я, не переживайте, мы справимся. И пусть последний я произнес бравурным тоном, в душе заскрибли кошки. Страховка в виде десятка констеблей по периметру улицы точно б не помешала. Да где ее взять, такую страховку?